Михаил Гришнов. «Саган. Долиньи». «Ну как, Варя?» Константин показал на термометр, прикрепленный рядом с припылокой двери. Термометр показывал 53 градуса. «Костя!» Варя подняла к лицу рукавицы, дула в беличий мех. Рукавицы были двойные.